Они уже шли через спортплощадку, на ощупь огибая стойки турников. Виктория отметила, что ее спутник движется абсолютно бесшумно и тоже постаралась ступать как можно тише. Но тут же споткнулась и непременно упала бы, не поймая ее Илларион. «Это черт знает что!» – прошептала она, вопреки здравому смыслу, ощущая, как внутри растет какая-то бесшабашная хулиганистая удаль пришедшая к ней не иначе, как от этого непонятного, но явно не злого чудака. «Ладно, клейте уж!» Она почувствовала, как на лицо и легла широкая полоса клейкой ленты, намертво заклеив рот, и немедленно сильные руки схватили ее в охапку и вскинули на плечо, как мешок с картошкой. От испуга и возмущения она замычала изо всех сил и забила ногами и руками. «Да тише вы!» Прошипел раздраженный голос, и твердая ладонь чувствительно хлопнула ее пониже спины. «Я же так упаду и уроню вас! Не надо так безоглядно входить в роль!» Она затихла, совершенно перестав понимать, что бы то ни было. Ясно было только одно. Она позволила втянуть себя в какую-то опасную авантюру. Но теперь обратного хода, похоже, не было. «Порядок», — сказал Иларион. «Теперь мычите». Она осторожно замычала и через несколько шагов почувствовала, как ее передают с рук на руки. И немедленно стала мычать по-настоящему и бить ногами, куда попало. И почти сразу угодила во что-то мягкое, отозвавшееся шипением и приглушенным латышским ругательством. Ее погрузили на заднее сиденье какого-то высокого автомобиля в темноте, похожего на джип, но с каким-то уродливым наростом на капоте. Похоже, там было укреплено запасное колесо. Иларион сел за руль. Рядом с ним и рядом с ней тоже уселись какие-то незнакомые люди. Мотор зарычал, и машина пошла дико скакать по каким-то ужасным ухабам. Пересадив Викторию и сопровождавших ее латышей в другую машину и проводив взглядом удаляющиеся габаритные огни, Иларион некоторое время сидел отдыхая и неторопливо покуривая. Докурив сигарету до фильтра, он со вздохом вынул из бардачка сотовый телефон и набрал знакомый номер. Трубку долго не поднимали. Мещеряков, конечно же, спал как убитый, несмотря на нервную работу и бессонницу, на которую непрерывно жаловался. Иларион терпеливо ждал, считая гудки и с интересом прислушиваясь к собственным ощущениям. Было что-то не вполне реальное в этом звонке из погруженной во мрак ночной чаще. В кабине было темно, светилась лишь приборная панель, да мягко мерцал дисплей телефона. Тихо урчал на холостых оборотах двигатель, и в свете подфарников бестолково толклась ночная машкара. На двенадцатом гудке трубку, наконец, сняли, и заспанный голос Мещерякова невнятно бармотнул. «Слушай, Щеряков!» «Доброе утро, полковник!» – сказал Иларион. «Ну, конечно!» От злости полковник, похоже, моментально проснулся. «Но, естественно! Кто ж это еще может быть? У тебя часы-то есть, или вы с борисычем их на самогонку обменяли? Я, к твоему сведению, 15 минут назад заснул». «Ты не шуми, Андрей», – сказал Илларион. «Время поджимает». «Так», – сказал Мещеряков нормальным голосом. «И во что ты там влип? Это долго объяснять». Запомни, завтра, точнее сегодня, рано утром из Москвы в наши края выйдет мебельный фургон. Запиши номер. Так. Есть? Отлично. Среди мебели будет предпринята попытка провести крупный груз редкоземельных элементов. С этой машиной надо поступить так. Некоторое время он объяснял, как надо поступить с машиной. Мещеряков, вопреки обыкновению, слушал не перебивая. А когда Илларион закончил, сказал только, «Да, большая была корова». «Какая еще корова?» – спросил Илларион, глядя на часы. «Та, которая наложила кучу, в которую ты вляпался», – пояснил полковник. «После коров, чтоб ты знал, остаются не кучи, а блины», – отпарировал Илларион. «Эх ты, зоолог!» «Так ты все сделаешь?» «А еще позже ты позвонить не мог?» Недовольным тоном спросил Мещеряков. «Где я теперь кого найду?» «Не стреляйте в пианиста!» Сказал Иларион. «Он играет, как умеет!» «Ладно, пианист!» Вздохнул полковник. «Смотри там, под пулю не подвернись!» «Как это?» Спросил Забродов. Эд, что же, на землю надо лечь? Вы что, она ж грязная. Освободи провод, шут, мне звонить надо. Ох, и наслушаюсь я сейчас. Сочувствую, боюсь, что я тоже. Не дожидаясь ответной реплики, Иларион отключился, справедливо полагая, что долгие проводы – лишние слезы. После разговора на душе стало легче. Теперь он был не один. «Вот теперь, отцы, — вслух сказал Иларион ночному лесу, — мы с вами поиграем в кошки-мышки».